Булан и Серах снова ныряет в толпу. Скорее, дальше, дальше от внимательного глаза, который им показалось, к ним начал присматриваться, только бы успеть убежать. Уже за мостом на берегу, среди юрт, перемешавшихся с редкими саманными домами, Серах решительно кладет обе руки на плечи Булану. — Милый, вон большой толстый тополь, а под ним мой дом. Я должна идти. Булан опускает голову. «Ты бросаешь меня?» «Что с тобой, милая, теперь будет?» Серах долго молчит, ждет, смотрит Булану в глаза. Потом, не снимая своих рук с его плеч, говорит медленно и почти строго. «Не спеши хоронить меня, лось Булан младший!» «Я не то юрка, юрточная юбка, не какая-нибудь пугливая кочевница, которая...» обесчестится и с них не только плачет и терпит, как ее бьют, а потом продают, как самый гнилой товар, на сук Арракике, неволе чем базаре. Я сейчас пойду. А в субботу, когда мой отец Вениамин вернется из плавней из заготовки рыбьего клея, ты должен прийти в наш дом. Я уже твоя жена. Солнце взошло сегодня при ясном небе. Оно осветило нашу крепь с тобой. Весна священная соединила нас. Мы оба чувствовали, как она нас в толпе укрывала, и теперь ничто уже нашу брачную крепь не разорвет. Однако я не хочу лишнего позора для отца. Ты же знаешь про строгости в наших иудейских кинасах. Учителя караимские блюдут показную нравственность лютея равинов, и чистят раввинов талмудистами, а себя именуют свободными. Я умоляю тебя, ты должен добиться, чтобы в субботу мой отец решил, что это он сам тебя для меня выбирает. Серах трудно засмеялась, потрепала булана по голове. — Ну, справишься? Ты он ведь какой, как колдубчи, воин, и видом приглядный, воинственный, и отец у тебя известный, ходатай им своим. Вся масса народа не всякого выберет. Как сыну ходатая за весь народ ратующему взять и отказать? Мой отец такой, он тут сразу в лепешку расшивется. Сумеешь отца покорить? Мы должны что-то делать, пока все не раскрылось. Ты же не допустишь, чтобы меня побили камнями? Булан ободрился. Я хитрый, я... Никакой какой-нибудь талай, заяц!» «Я не лягу на аспину подняв лапки кверху!» Серах жестко сказала, «Помни, что с обесчестившего девушку, если он не выплатит отцу виру, сдирают кожу!» Булан вздрогнул. Желтое короткое платье полыхнуло, как желтый солнечный зайчик, и как зайчик будто стерлось на белой саманной стене. Булан долго не уходил. Смотрел на толстый тополь над домом в сирах. На ветках тополя уже проклюнулись снежные зеленые листочки. Сдавленный крик долетел до него, как плач на плахе. Нас соединила весна! Это был крик в серах. День пятый Работорговец Герр Хасс. А в это же время, или по другим источникам несколько раньше, на самом южном краю Европы, в Испании, в столице Кордовского халифата Кордове, думал о тяжкой судьбе разбросанных по всему миру таких же сирот, как Сирах, тайный мастер общины детей вдовы Хаздай. Усталые это были думы. Сколько уже было пророчеств о том, что кончаются сроки, но ждали, надеялись, и снова обманывал срок. Абу-Исуф Хаздай Ибн Шафрут смотрел в окно. По тесной дворцовой площади от него уходил придворный поэт Менехем Бенсарук. Вместо зонта поэт держал над головой плащ цвета меда, который яростно рвал у него из рук колючий ветер. Дождь клубился водяным месивом, а откуда-то с реки, со стороны Средиземного моря, еще и еще наползали черные злые тучи. Поэт был длинный точка кола, торчавшие в волосы, делали его еще длиннее. Этот кол норовило пилометь Нинасти. Оставленная солнцем, вдова природа, сама била свое дитя. Внезапно, однако, поэта будто лавиной снесло с площади, хозяй схватился за сердце. Площадь заполнилась русами. Хаздай понимал, что надо бежать. Русы, только недавно, неожиданно налетев на многих лодях, пограбили город, но многие хаздая прилипли к полу. Тогда, чтобы хоть что-то взять, чем-то занять себя, чтобы оттянуть время, Кэздай протянул руку за медным зеркалом. Пусть врываются к нему, пусть убивают, а он в последний раз посмотрит на себя. Ему есть чем предстать Богу. Жаль, конечно, что об этом не успел написать знаменитый поэт Менахэм Бенсарук. Ведь они только что так понимающе поговорили. Конечно, Бенсарук слишком затуманивает свои поэмы сложными намеками и каббалистическими символами, Но знатоки древнего языка сохранились даже в самых далеких общинах, и они любят, проявляя свою ученость, разглядывать поэтические намеки, особенно именующие себя детьми вдовы природы. Но, может быть, русы пощадят хоть поэта? Да, Донсорук, оплакивая Хаздая, еще громче его Хаздая прославит, чем если бы он остался жив. Самое плохое часто бывает к лучшему. Отнявшиеся от страха ноги по-прежнему не подчинялись Хоздаю, но руки шевелились, и он гордо поправил поддельные длинные виски, которые щедро высовывались из-под его черной шапочки. Хоздай был давно уже совершенно лыс. Затем представил, как только что перед ним сухоньким стариком страшно маленького роста Буквально распластывался, стараясь подобострастно заглянуть в глаза знаменитый на всю Испанию и по общинам рассеяние поэт. И самодовольно, а самодовольство даже в страхе не покинуло его, улыбнулся. Хаздай сам понимал, что заглядывать ему в глаза было за что. Сазярифа, ростовщик и банкир, обуясур Хаздай ибн Шафрут, став одновременно визиром Кордовского правителя Абд-ар-Рахмана четыре года назад добился невозможного. Под защитой его денег Абд-ар-Рахман объявил себя самостоятельным зеленым халифом в противовес исконному багдадскому черному халифу. Теперь здесь, в Испании, на самом краю Средиземноморья и уже не в Азии, а в Европе тоже мусульманская столица. Кордовские арахданиты, купцы, ведущие за морскую торговлю, надулись от спеси, видя в возвышении торговой кордовы начало торжества золота над миром. Как ныне разбитая единая чаша ислама, повержена сама изначальная идея, рождавшая его восхождение, совмещение в одном лице главы огромного государства и единственного полномочного представителя самого Бога на земле. Ислам сейчас ведет изнурительную священную войну с христианской Византией, но, расколовшись, он отныне и сам обречен. Поле битвы с гниющими костями достанется третьему. Но кому? Они только что в сласть наобольщались тут с поэтом. Конечно, претендентов найдется много. Но почему не рискнуть? — Тебе не кажется, Менахем, что то, что именно на сегодняшнюю субботу упал канун нового 354 -го года хиджры, 965 -го года по летоисчислению врагов нашего халифа, есть нам знак. Кончаются сроки, — намекнул Хаздай. Не пора ли субботу сделать праздником для всех? Тайне ремесла — сбросить покровы.